Глава тридцать восьмая. Через пятнадцать минут после разговора Сутулова с главным боссом Санни Лэнда информация об этом попала в руки внедрённого в семью Марина агента Федеральной службы криминальных расследований. Он передал информацию в региональное управление ФСКР и спустя ещё десять минут там было созвано чрезвычайное совещание. Обсуждали коротко, без споров, и все согласились на том, что передавать эту информацию Боярду или Филиппу Таккеру не стоит. Управлении должно было заботиться о собственных показателях, и в случае возвращения злосчастного чемоданчика владельцам, его сотрудники могли рассчитывать не только на благодарность начальства, но и на частные пожертвования. Прямо об этом не говорилось, но все и так понимали. Из управления ФСКР в бюро Санни Лэнда были переданы необходимые распоряжения, а двое координаторов вылетели на место спецрейсом. Пока в управлении делали выводы, перекупленный компанией Филипп Такер, сотрудник ФСКР, передал всю необходимую информацию своим хозяевам, а те переправили ее в Боярд. Директор агентства тотчас созвал экстренное совещание, на котором решено было перебросить в Санни Ленд усиленную команду из 40 человек. Благо, разбухший за счет прикомандированных, штат агентства позволял это сделать. На частном аэродроме был приготовлен самолет, а отобранная команда профессионалов получила приказ быть в часовой готовности к вылету. В то время, когда в Боярде шло совещание, сотрудник компании Филип Такер, тайно работавший на Недстейпе, передал своим хозяевам содержание разговора с Утулова с сеньором Марино. В штаб-квартире Недстейпа очень разволновались, потерянные следы чемоданчика снова отыскались и действовать следовало очень быстро. Распоряжения и инструкции были переданы на тайную базу службы безопасности компании в городе Ленопсисе. Прочитав шифровку, начальник базы Барвин приказал немедленно вызвать капитана Лейси. Лейси тоже прочитал сообщение, после чего они с Барвином совещались не больше минуты. Было решено собрать спецгруппу из 35 человек, самых опытных и натасканных профессионалов. Благо расширенный штат базы позволял Лейси выбирать лучших. На одном из частных аэродромов был приготовлен самолёт. Командиру сборного отряда было приказано подготовить своих бойцов к вылету в течение 45 минут.